Глава 82 Каролин опять ощущала боль. Ей было очень страшно. Она не знала, где находится, а когда пыталась заговорить, губы ее не слушались. Она попыталась поднять руку, но что-то ей мешало. Ей хотелось сказать Джастину, как глубоко она сожалеет. Но где он? Почему он к ней не приходит? Она чувствовала, как что-то стремительное надвигается на нее в темноте. Оно убьет ее. Где же Джастин? Он бы ей помог. Наконец, она обрела способность двигать губами. Наконец-то сама услышала свои рвущиеся из горла слова «Нет, прошу, нет, Джастин». И тут оно набросилось на нее. Она почувствовала, что снова погружается в воду. Ее разум отступил перед страшной болью. Если бы она не потеряла сознание... Если бы сохранила способность воспринимать происходящее, она расслышала бы отчаянный возглас Джастина и тревожный писк мониторов, предупреждающих о включении кода 9. Но она ничего не воспринимала. И уж, конечно, она не видела, как женщина-полицейский метнула на Джастина обвиняющий взгляд через постель.